Глава 43. третья. лабиринт. Я стесняюсь, нервно подумала, пытаясь понять, почему мне так неловко, прилюдно показывать свою симпатию к дракону. Любое промедление с ответом грозило перерасти в недопонимание первую ссору, чего я вовсе не хотела. Опять же, на глазах у всех любая размолвка грозила перерасти в лавину дурных слухов. Поэтому я улыбнулась и ответила Форториону. «Нет, я не стесняюсь. Просто перед соревнованиями не хочется еще больше нервничать. А если мы продолжим показывать всем свои... отношения...» Я пересилила себя и все же сказала это слово вслух. «То сосредоточиться на испытании мне будет сложно. Я буду постоянно чувствовать чужое любопытство, что лишит меня нормальной концентрации». «Я тебя понял», — сказал Фар и выдохнул. «Неужели он думал, что кто-то может стесняться отношений с ним?» самим Фортрионом Оригурийским, грозой Академии и тайной мечтой всех девичьих сердец. А после, наклонившись к моему уху, он прошептал только для меня. «Сам не знаю почему, но мне хочется, чтобы все вокруг знали, что ты — моя пара. Со мной такое впервые, и, если честно, это сильно выводит из равновесия. До сих пор дракон не вмешивался и никак не разделял мои чувства». Я посмотрела в полыхающий ледяным огнем глаза с вытянувшимся зрачком и смутилась. От напора фротериона воздух между нами буквально раскалился и стало даже трудно дышать. «Фар, я...» «А вот и наша еда», — громко сообщила Элли, напомнив о своем присутствии. Неловко кашлянув, я отвернулась от дракона и, беззвучно шевельнув губами, поблагодарила подругу за спасение от неловкой ситуации. «Как же я голодна!» Фальшиво обрадовалась я и тут же схватила приборы. «Приятного аппетита!» — усмехнулся Фар, разгадав мой бесхитростный побег от дальнейшей беседы. «Не буду мешать вашему девичнику». Отвесив шутливый полупоклон, дракон направился к стойке, оставив нас вдвоем. Арена шумела. Я стояла рядом с фаром и то и дело непроизвольно сжимала пальцы своей пары. Боевой пары. Еще раз окинула внимательным взглядом трибуны. Бабушка опаздывала. Хоть она и обещала прибыть до начала соревнований, но вот уже началось приветствие команд, а ее все еще не было. Я вздохнула. «Эй, Искорка, не грусти», — шепнул дракон, не отрывая своего взгляда от ректора, готовящегося начать традиционную речь. Я не грущу, ответила после, добавила, и никакая я тебе не искорка». А чего же? Фар повернулся ко мне и улыбнулся. Маленькая искорка, как есть. Вот подрастешь, превратишься в огонечек или факелочек или... Хватит! Прервала я издевательство дракона, пока я не ответила тебе еще более обидным прозвищем. Уже заждался. Фар наклонился и проговорил мне прямо в губы, не стесняясь многотысячной толпы. «Ну же, Искорка, дай мне имя!» Я не ответила. В этот момент над трибунами раздался оглушающий звук горна, а после ректор Академии начал свое выступление, и его твердый голос, многократно усиленный магией, заглушил все шепотки и разговоры. «Рад приветствовать всех собравшихся в этот день под куполом главной арены» Академии Авелина Пятого. Сегодня, как вам всем известно, мы проводим ежегодные межакадемические соревнования, призванные выявить лучших лернантов в королевстве и лучшую академию, само собой. По трибунам пронеслись одобрительные смешки наших ребят. Рамир еще долго пространно рассуждал о пользе подобных мероприятий, называл регалии всех академий-участниц и только потом перешел к оглашению состава команд. К этому времени мне уже настолько надоело стоять, что хотелось прилечь и поспать, пока не начнется испытание. «Эй, Искорка, не спи!» Легонько толкнул меня плечом Фар. Оказывается, я прижалась к дракону и почти завалилась на парня, едва не задремав. «Не сплю», — ответила я, лениво ворочая языком. Потом мазнула взглядом по трибунам в поисках знакомых лиц. Элли сидела рядом с Терри и о чем-то мило шептала с ним, а на скамье выше, чуть правее, нашелся ингар. Перехватив мой взгляд, он приветливо помахал рукой. Я улыбнулась и едва заметно кивнула. «Где же ты, бабушка?» — думала я, продолжая напряженно всматриваться в лица гостей и учеников когда уже почти отчаялась и смирилась с тем, что старшая родственница просто не приехала, заметила высокую шляпку с огромным черным пером. «Бабушка!» — воскликнула я, не сдержав эмоций. «Да, странные головные уборы были страстью и слабостью моей бабуленьки, вторым именем которой можно было с уверенностью назвать эпатаж». «Тихо!» — шикнул на меня хорошо знакомый по спарингам маг огня «Рэй». Я кивнула и улыбнулась, помахав бабушке рукой. Она ответила мне царственным кивком и потрогала свои бусы, выразительно глянув на меня. Я повторила ее жест, прикоснувшись к колону. «Значит, сегодня я все же узнаю, какую тайну скрывает родовой амулет. Осталось только дождаться окончания соревнований». Каждый год совет преподавателей придумывал новый сценарий, по которому проходили соревнования. Предлагались неожиданные животные, хитрые магические ловушки и прочие радости, которые должны были преодолеть лернанты, прежде чем могли вступить в открытый бой с противником. В этот раз испытанием был маридонский лабиринт. Как видно из названия, в нем нас ожидали особые сюрпризы родом из этой загадочной и опасной пустыни. Готово! Спросил шепотом Фар и кивнул в сторону арки входа в лабиринт. «Пока преподаватели рассказывали зрителям суть испытания, мы были предоставлены сами себе, чем нагло пользовались. Я заметила, что все участники собрались в группке, и пары, и что-то возбужденно обсуждали. Не знаю, смогла бы я так спокойно стоять рядом с Фаром, если бы поблизости была команда из Королевской академии» но наши группы разбили таким образом, что половина участников ждала старта с одной стороны лабиринта, а другая вместе с нами, у входа. Получалось, что мы должны были встретиться с соперниками где-то в середине запутанных ходов, заполненных ловушками. Команда моей бывшей академии стартовала с другой стороны лабиринта. Я посмотрела на Фортариона и кивнула, хотя готовой себя совсем не чувствовала. Вот и прекрасно. Фар повернулся к нашей группе и сказал уже громче. «Держимся вместе, а дальше смотрим по ситуации. Но пока не скажу, распадаться на пары запрещено». Наш командир отряда распрямил плечи и едва заметно улыбнулся только мне. «А с тобой, моя искорка, мы идем вдвоем до конца». И эта его фраза прозвучала так двусмысленно, что я захотела ответить какой-нибудь шпилькой, но не успела. Над трибунами прозвучал тревожный сигнал Горна, предупреждая нас о старте. «Двигаешься за мной», — сказал дракон тоном, не терпящим возражений, и шагнул к арке, не отпуская мою руку. В лабиринте было тихо. Слишком тихо. Едва мы скрылись под каменными сводами, как гул многотысячной толпы исчез, словно кто накинул на нас полог тишины. Хотя почему словно? Скорее всего, так оно и было. «Идем цепочкой. Стены не трогать», — сказал Фарс, скользнув взглядом по нашей группе. «И есть, командир?» — ответил Рей, подмигнув при этом мне. «К чему бы это?» «Шаг. Второй. Мы медленно продвигались вглубь каменного брюха Маридонского лабиринта, готовясь отразить нападение в любой момент. Но мы все шли и шли, а ловушек не попадалось. Не могли же они оставить все самое интересное нашим соперникам?» Раздалось недовольное бурчание сзади. Фар шикнул наговорившего, и мы снова пошли в тишине. Внезапно пол заскрейжетал под подошвами нашей обуви. Посмотрев вниз, я обнаружила, что каменные дорожки сменились песочными, и чем дальше мы шли, тем глубже погружались в горячий песок. «Песок», — процедил сквозь зубы Фар. «Значит...» «Жмурха», — мрачно продолжила я. Даже первокурсник догадался бы об опасности, таящейся в светлом песке пустыни. «Противоядие есть у всех?» — снова подал голос наш командир. Машинально тронула поясную перевесь. Там, словно в патронташе, были уложены пузырьки с различными зельями, разрешенными при прохождении лабиринта. «Ой!» — раздался сзади девичий вскрик. «Мы тут же замерли, не двигаясь ни вперед, ни назад». «Верилия, что случилось?» Строго спросил Фар безошибочно определив источник перепуганного возгласа. Кажется, оцарапало ногу, сказал Эльфика. Ничего страшного. Но не успели мы возобновить движение, как Рэй с волнением закричал: "Верилия!" Отбросив осторожность, Фар рванул к Эльфике, а я побежала за ним. Девушка была бледна, а на высоком темном лбу проступили капельки пота. Оливковые глаза стеклянно блестели. Кажется, мы все одновременно поняли, что произошло. Фар вытащил из своего патронташа пузырек с противоядием и влил в рот уже почти потерявшие сознание девушки. «Не стойте столбами!» — зарычал он на нас. «Обезвредить этот участок бегом!» Нас не нужно было просить дважды. Я и Рэй начали прожаривать белые песчинки мощным пламенем, пока остальные ребята работали с другой стороны прохода. Фар сидел у пострадавшей и ждал, пока подействует противоядие. Он хотел помочь магией, но я, заметив его попытку ускорить регенерацию верилии, бросила дракону. «Побереги силы, это только начало. Боюсь, твои лекарственные способности нам еще пригодятся». Фар послушал меня, и словно в подтверждение моих слов из песка, гонимая жаром пламени, выскочила ядовитая жмурха. Фар оказался быстрее меня». Змею насквозь пронзила ледяная стрела, обрушив тварь на песок к моим ногам. «Б — Б... благодарю, — проговорила я, чувствуя, как пересыхает в горле. Игры кончились. Настало время серьезных испытаний.